связи с аумовцами я не поддерживаю. И маме велела чтобы она ничего обо мне не рассказывала, если кто-то позвонит. Никаких теплых воспоминаний о жизни в аум у меня не осталось. Вы были в дружеских отношениях с людьми из категории просвещенных мастеров. Могли они участвовать в организации зариновой атаки? Если бы им приказали, может быть. Не ими, к примеру, наверняка пошел бы выполнять приказ. «Кэнь ети хиросэ» «Мы с ним беседовали довольно часто. Очень простой человек, наивный. Как бы это сказать? Я им сочувствую. Не та была обстановка, чтобы сказать «нет», когда тебе приказывают. Тут уже не «нет», а «рад стараться». На суде многие участники этого дела говорили, что не хотели подчиняться приказу, но побоялись, что их убьют за неповиновение. Так ли оно на самом деле?» хм, «Интересно». Все же я думаю, что тогда они были рады ощущать себя избранными и выполнить приказ. Среди обычных самана немало добросовестных людей, но те, кто становился просвещенными мастерами, считались более серьезными, что ли, достигшими совершенства. «Вы вернулись к мирской жизни, работаете. Прежде у вас были сомнения по жизни. Вы считали, что в вас нет ничего выдающегося. А сейчас как?» «Ну, я как бы с этим смирилась. Можно и так жить». Если у меня спросят, мучаюсь ли я сейчас, как раньше, скажу нет. Да, ум я не умела говорить с людьми, даже с близкими, о себе о своих чувствах. Не могла признаться в слабости, сразу останавливала себя. Стоп, молчи, дальше нельзя. А теперь могу об этом говорить свободно. Родня считает, что мне пора замуж, и норовит поскорее свести меня с кем-нибудь. Но, по-моему, люди, состоявшие во ум... В организации, которая совершила такие чудовищные преступления, не должны жениться или выходить замуж. Конечно, лично на мне никакой вины нет, но ведь я там числилась и старалась изо всех сил. Иногда мне становится грустно. Особенно тяжко пришлось в прошлом году. Ходила с друзьями поразвлечься, перекусить где-нибудь. Но бывали дни, когда делать совсем нечего. Приходила домой одна, не души рядом, и слезы на глаза наворачивались. Сейчас такого, слава богу, нет. В АУМ мне встретилось немало замечательных, располагающих к себе людей. Совсем не таких, что в мирской жизни. Знаете, в ней так много показного. А в АУМ мы жили все вместе, почти как одна семья. Я ужасно люблю ребятишек. в моей младшей сестры дети. Они такие просто чудо. Но я была в АУМ, поэтому выйти замуж, завести семью, детей, мне это будет нелегко». Представьте, нужно рассказать про ум человеку, который тебе нравится. Я не смогу, наверное. Мне кажется, тут еще сыграла большую роль то, что у нас дома все пошло наперекосяк. Зачем человеку идти во ум, если он вырос в нормальной, счастливой семье? Меня тошнит, когда я вижу в суде Асахару. Хидетосе такахаси Год рождения 1967. Родился в городе Татикава, префектура Токио. Изучал геологию на естественном факультете университета Синею. Поступил в аспирантуру по специальности геодезическая астрономия. Полюбил рассматривать небо в телескоп еще в школе, самых первых классов. Зариновая атака в токийском метро потрясла его. После этого оставаться в Ауман уже не мог. Выступал с критикой Аумсинрикё на телевидении, в других средствах массовой информации – опубликовал книгу «Возвращение из Аум», в которой подробно описал, как пришел в секту и почему решил ее оставить. Поэтому мы не касались этих тем в нашей беседе. Книга чрезвычайно интересная и хорошо написанная. Советую прочитать ее тем, кто интересуется подробностями. Сёка Асахару впервые увидел в студенческом городке университета Синею, в городе мицумота куда тот приехал читать лекцию. Говорил с ним. Потом Йосихиро Иноуэ уговорил его вступить в Аум. Примечание. Руководитель разведки Аум Синрикё, признан судом главным координатором терактов в токийском метро и приговорен к смертной казни. Конец примечания. Вскоре, однако, такахаси от секты отошел. Было много научной работы. И все же на науке он сосредоточиться не смог и вернулся в Аум, на этот раз чтобы стать послушником. Это было в мае 94 го как раз перед происшествием в Мацумото. В секте Токахаси определили в Министерство науки и техники под начало Хидео Мураи. По личному указанию Асахары занимался разработкой программного обеспечения для прогнозирования землетрясений. Созданная большими трудами программа позволила предсказать разрушительное землетрясение в Кобе в 1995 году за что это Кахаси получил похвалу от Асахары. Рассуждает очень логично и четко, что вообще может быть свойственно многим последователям, бывшим и нынешним Аум. Нелогичное не находит у него понимания. И наоборот, все логически построенное принимается им с энтузиазмом, как доказательство того, что рассудительность в природе существует, и в немалом количестве. Конечно, если смотреть на то, что тебя окружает такими глазами, Наш мир покажется невыносимым местом, полным противоречия и хаоса. Из-за своего великолепного логического мышления этот человек оказался в замкнутом круге, имя которому облечь смысл в слово. Круги, где макро переплелось с микро, из которого в некотором смысле нет выхода. Впрочем, это можно понять. Сейчас работает в компании, занимающейся геодезическими работами, живет как самый обычный человек. Однако всерьез хочет посвятить свою жизнь поиском ответа на вопрос «Что же это такое АУМ?». Поэтому и теперь, если позволяет время, посещает судебные заседания, на которых рассматриваются дела лиц, имеющих отношение к АУМ Синрикё. В университете я ходил на лекции по искусству и вообще вел активный образ жизни. В то же время где-то внутри жил и углублялось отчуждение между двумя частями моего «Я» обращенный наружу и определяющий мое поведение во внешней среде и то, и что предназначено для внутреннего пользования. Я был весел и жизнерадостен и окружен друзьями. Но стоило вернуться в комнату, как меня охватывало отчаянное одиночество, и вокруг не было ни единого человека, способного разделить его со мной. Это началось еще в детстве. Помню, я часто прятался в платяном шкафу. Не хотел попадаться на глаза родителям. Даже в своей комнате мне было неуютно. Детям всегда кажется, что родители им мешают, лезут не в свое дело. Единственное место, где можно было укрыться и обрести покой, это шкаф. Странноватая привычка. Возможно. Но в шкафу в полной темноте возникало ощущение, будто все мои чувства обостряются до предела. Во мраке я оставался наедине с самим собой. Так что в некотором роде я еще маленьким полюбил сеансы уединения, а умовскую отстраненность от мира. Мне нравилось засыпать, накрывшись одеялом с головой. Так я как бы погружался в другой мир, переходил в пограничное состояние между явью и сном. Мог свободно путешествовать, куда захочу. Под одеялом я строил собственный духовный мир, где находилось место лишь для меня одного. И с этим ничего нельзя было поделать. В школе в средних классах я любил прогрессивный рок. Например, пингфлойдовскую стену. Хотя лучше такую музыку не слушать, смеется. Пессимизма в ней многовато. О таком человеке, как Гурджиев, я узнал благодаря Кинг Римсон. Их гитарист Роберт Фрип был последователем Гурджиева. После того, как он им увлекся, его музыка круто изменилась. Я думаю, что эта музыка сильно повлияла на мои взгляды на жизнь. Примечание. Георгий Иванович Гурджиев. Годы жизни. 1877-1949. Русский мистик и духовный учитель. Школа высшей ступени, где я учился, находилась в Татикаво. Я там много занимался спортом, играл в баскетбол и бадминтон. До тренировках приходилось нелегко. В университете я пришел к тому, что надо провести черту между моей жизнью и обществом. Я из тех, кого называют людьми моратория. Примечание. Школа высшей ступени. Завершающий трехлетний этап японской системы школьного образования, предшествующий поступлению в высшие учебные заведения. Люди моратория. Термин введен в оборот в Японии известным психиатром и психологом Кейго Аканоги. Годы жизни 1930 2003 анализировавшим в частности в своих работах теорию последователя Фрейда Эрика Эриксона о развитии личности. Одним из этапов этого процесса по Эриксону является психосоциальный мораторий – кризисный период между юностью и взрослостью, который при определенных условиях может принимать затяжной характер. Конец примечания. Наше поколение росло в период, когда Япония богатела, становилась преуспевающей страной и мы смотрели на окружающую действительность именно под таким углом. Я никак не мог привыкнуть к обществу взрослых, вокруг меня. Оно представлялось мне уродливым, искривленным пространством. Неужели нельзя жить по-другому, иначе смотреть на мир? Занятия в университете оставляли достаточно свободного времени, и я тратил его, давая волю фантазии и рисуя в голове разные образы. С молодыми часто бывает такое – чего только себе не вообразишь. Однако, столкнувшись с реальной жизнью, сразу видишь, что мало на что способен. Меня это страшно бесило. Куда только я не совал нос, чтобы избавиться от раздражительности, воспрянуть духом. Думал таким образом обрести жизненные силы. Людям приходится много страдать в жизни, в реальном мире полно противоречий, и это вызывало у меня много вопросов. Чтобы уйти от них, я придумал свое идеальное общество это и позволило религиозной организации зацепить меня на крючок, ведь их лозунгом была похожая утопия. Когда речь заходит об АУМ, тут же начинаются разговоры о разладе в семье, об отсутствии взаимопонимания между родителями и детьми. Но проблема не так проста. Конечно, жизненные неурядицы и семейные дрязги – одна из причин, почему люди шли в АУМ. Однако, как мне кажется, еще важнее – апокалипсическое предчувствие того, что мир зашел слишком далеко, с которым живет каждый из нас. И если принять во внимание, что у всех нас, у всего человечества, у всех японцев, такое ощущение, становится понятно, что причины, почему АУМ привлекало столько людей, не могут крыться в такой ерунде, как семейные склоки. «Погодите, погодите, вы действительно думаете, что все японцы живут в ожидании конца света?» «Все или не все, сказать не могу. Но не кажется ли вам, что в душе каждого человека сидит страх перед тем подсознательным и невидимым, что таит в себе конец света?» Поэтому, говоря, что все японцы страшатся апокалипсиса, я имею в виду, что есть люди, которые уже откинули завес у мрака и заглянули за нее, и те, кому это еще только предстоит сделать. Разница между ними только в этом. Разве не так? От того, что скрывается за этим занавесом, Кто угодно опешит или придет в ужас перед ближайшим будущим. Общество – основа жизни людей, они тревожатся за то, что будет с ними через какое-то время. Вроде подъема на вершину, чем богаче становится страна, тем сильнее это чувство. Темная тень все разрастается и разрастается, вот что я думаю».